Глава 14. В какой-то момент с этим нужно было заканчивать и заканчивать самой. Алисе уже надоело прятаться за чужими спинами, и хотелось вернуть хоть какой-то контроль над собственной жизнью. Это не значит, что она готова была действовать безрассудно. Если бы речь шла о такой угрозе, как те странные пожарники, она бы и говорить с ними не стала. Но уж разобраться с обнаглевшей девицей она могла. Время шло, О былое притяжение к Яну так и не возвращалось. Она и не думала о том, чтобы снова за ним бегать. Её жизнь теперь была новая, куда более сильная любовь и новые интересы. А там, где раньше пылала страсть, остались только тёплые угольки хороших воспоминаний, перемешанных с лёгкой горечью. Поэтому Алиса даже зная, что у Яна теперь есть кто-то другой, быстро и уверенно её заменивший, не собиралась в это лезть. Вот только его девица нашла её сама. Алиса не представляла, как она раздобыла её телефон, хотя вряд ли это было так уж сложно, достаточно добраться до мобильного Яна. Его новая пассия начала изводить Алису, сначала сообщениями о том, как она счастлива, потом фотографиями, а потом и угрозами. Совместные с Яном фото доказывали, что это не розыгрыш. Девица оказалась тощей блондинкой, не очень-то и красивой, глазами даже похожей на близнецов И Алисе показалось, что это странно и чуть-чуть жутко. Да и вообще есть в ней что-то змеиное. Вкус у Яны лучше не становится. Так что ревности не было, но было раздражение. Алиса просила ее отстать, блокировала ее номер, но девица доставала ее с нового. Когда она поняла, что Алиса не собирается реагировать просто на историю любви, начались гадости другого уровня. Она обещала, что расправится с ней, что жизни ей не даст, если Алиса ещё хоть раз посмотрит в сторону Яна. Доказывать этой сумасшедшей, что ни в чью сторону никто уже не смотрит, оказалось бесполезно. Ревность граничила с паранойей. Последней каплей для Алисы стал момент, когда это ненормальное начало угрожать её дочери. Похоже, тормозов там не было никаких. Полуграмотные сообщения во всех подробностях расписывали, что можно сделать с младенцем если его мать зайдет слишком далеко. Терпеть такое и дальше было нельзя. Сначала Алиса подумывала поговорить с Яном, но потом решила, что это детский сад какой-то. Жаловаться ему на женские ссоры. С обнаглевшей девицей она могла справиться и сама. Естественно, Алиса не собиралась назначать ей встречу один на один в темной подворотне. Она поехала в квартиру Яна на такси при свете дня. Руслана соврала, что ей нужно к врачу. Он остался присмотреть за Соней. За Алису он особо не волновался. Они всё-таки жили не в осаждённой крепости. Алиса рассчитывала, что просто поставит на место психичку и вернётся домой. На это должно было уйти не больше часа. Однако всё пошло не так с самого начала. Мне девица действительно оказалась в квартире Яна. Она открыла дверь, а вот самого Яна, похоже, дома не было. Однако выглядело его новое возлюбленное совсем не так, как на фото. Она казалась изможденной, будто болеющей чем-то. Алису она определенно узнала, однако не набросилась на нее из-за этого неожиданного визита. Та, кто посылал ей жуткие тексты с обилием восклицательных знаков, теперь наблюдала за Алисой холодными глазами рептилии, и от этого взгляда мурашки шли по коже. «Заходи, раз пришла», — девица постранилась, пропуская ее в квартиру. «Зачем пришла, кстати?» Теперь уже Алисе заходить не хотелось, но она заставила себя. Она и так слишком долго терпела, да и девица эта поменьше нее, хотя и чуть выше ростом. Она болеет, никакой драки точно не будет. Хотя болеет она, пожалуй, слишком сильно. — С тобой точно безопасно находиться рядом? — поезжала с Алиса. Девица приподняла свитер, демонстрируя кровавую повязку на животе. — Это не вирус, это ножевое. Как правило, не заразна. Жду ответ на предыдущий вопрос. Зачем я пришла? Ну а как мне не прийти, если ты меня уже много дней изводишь? Те, кого я извожу, очень быстро теряют возможность ходить. Поясни. Нет, с ней точно было что-то не так. Алиса все больше убеждалась в этом, наблюдая за каменным лицом девицы. Интересно, Яну не страшно с ней в одной постели спать? Или он сам уже помешался? «Издиваешься? Ты присылала мне угрозы? Покажи». Человек, который писал ей все эти сообщения, не мог реагировать вот так. Девица сейчас должна была орать, брызжа во все стороны слюной. Может, в волосы вцепиться или хотя бы попытаться? Она никак не могла по-военному четко отдавать приказы. От всего это веяло каким-то грандиозным подвохом, но Алиса пока не понимала, каким... Ей только и оставалось, что открыть историю переписки и протянуть смартфон девице. Та скользнула по экрану равнодушным взглядом и вернула смартфон хозяйке. Ясно. Они использовали такой трюк. Они? Ещё больше растерялась Алиса. Тебе не следовало поддаваться, хотя это и не самый глупый поступок с твоей стороны. Но ты сорвалась не сразу. Это похвально. Они грамотно использовали материнский инстинкт. Алиса вдруг с удивлением поняла, что ей сейчас очень хочется, чтобы сообщения на самом деле приходили от этой девицы. Чтобы все в итоге свелось к тупой и ревнивой истеричке, ни на что, кроме угроз неспособной. Потому что иначе от всей ситуации веяло какой-то теории заговора. Однако девица не срывалась даже сейчас, и это окончательно отрезвило Алису. «Кому понадобилось такое делать?» прошептал она. И как это несложно достать твой телефон и писать с разных номеров. Ни один из них не является моим, но ты не знаешь этого. А фото? Там были твои фото с Яном. Здесь давно уже понатыкано скрытых камер. Девица в белой рукой квартиру. На них и сделали фото. Скрытых камер? Ян знает? Нет, конечно. Почему ты так спокойно вообще? Потому что паника не ведёт ни к чему хорошему. Запомни это. Во всём, что случится дальше, я рекомендую тебе быть спокойной. Ты в лучшем состоянии, чем я. Я, как видишь, ранена. Ну что случится дальше? Отвечать девице не пришлось. За спиной у Алисы щёлкнул дверной замок. Она точно помнила, что странной девицей его запирала, однако это никого надолго не задержало. Был только один благоприятный исход. Вернулся Ян. Он сейчас всё решит, ничего страшного не случится. И всё же, оборачиваясь, Алиса чувствовала, никакой это не Ян. Она казалась права. В квартиру тихо и быстро ворвались строй мужчин, все в масках. Из-за этого Алиса не могла их толком рассмотреть, но по движениям легко угадывалось, что они отлично подготовлены. Двое скрутили Алису и девицу, третий проверял нет ли кого ещё в коридоре. Её быстро повели вперёд по лестнице, не давая ни задержаться, ни толком осмотреться по сторонам. Хотелось кричать, это было её первым желанием, но Алисо слишком хорошо чувствовала широкое лезвие ножа, уткнувшееся ей в бок. Её и девицы пока не убили, значит, хотят допросить, но для допроса хватит и одной, если вторая будет вести себя буйно. Да и что толку от этого крика? Кто ей поможет? Соседи Они почти все на работе в такое время, дома или старики, или матери в декрете. Их лучше не подставлять. Во дворе у самого подъезда их поджидал небольшой фургон. На нём был логотип какой-то компании, однако рассмотреть его Алиса не успела. Пленниц столкнули внутрь, заперли двери, а через пару секунд машина двинулась с места. Внутри не было ничего: ни сидений, ни ремней безопасности, ни даже окон. В иное время фургон предназначался для перевозки грузов. А теперь вот стал их клеткой. Здесь было холодно, при каждом резком повороте их швыряло из стороны в сторону, и чтобы избежать переломанных костей, приходилось прижиматься к стенкам. Это нелегко давалось даже Алисе, а раненой девице приходилось совсем туго. Она держалась отлично, не стонала и не рыдала, только постоянно прижимала руку к животу, словно надеялась удержать рану закрытой. Злиться на неё уже не получалось. даже при том, что она определённо знала больше, чем говорила. Алиса вдруг испугалась, что её спутница умрёт, и она останется тут совсем одна, рядом с оставающим телом и тремя уродами, увозившими её непонятно куда. Чем тебе помочь? напряжённо спросила она. Ничем. В моём положении, чтобы помочь, нужно полностью менять обстоятельства. Как тебя зовут? Ева. Кто ты вообще такая? Мою роль ты определила верно. Это возвелос дивится. Я живу с Яном. Но ты не сказала ему про камеру. Я думала, что справлюсь сама. Я и не приняла в учёт моё изменившееся состояние. Они убьют нас. Алиса произнесла это так тихо, что её голос почти утонул в рёве мотора, однако Ева всё равно услышала её. В конечном итоге, да, но не сразу. Они не зря выманили тебя. Им нужны мы обе. Нужно знать то, что знаем мы. После этого нас ликвидируют. Почему ты говоришь об этом так спокойно? Потому что я, вероятно, всего умру раньше. Но что-то же надо делать. Единственное, что я могу тебе рекомендовать сидеть и не дёргаться. Алиса будто снова оказалась в том горящем доме. Она одна, слабая, заперта, а пламя подбирается всё ближе. Так странно. В мире теперь хватало людей, которые готовы были ей помочь, но в решающий миг она снова осталась одна. Подставилась ли она, придя к Еве? Да. И нет. Вроде как она отреагировала по прописанному кем-то сценарию, и все же нельзя жизнь прожить в ужасе, шарахаясь от каждой тени. Это ненормально. Так не должно быть. Но кому теперь это доказывать? Кого упрекать? Ургон возил их неизвестно куда, и сколько бы Алиса ни стучала кулачками по ледяным стенам, никто её не слышал. Путешествие показалось вечным даже ей, изначально чувствовавшей себя нормально. Ева же и вовсе сдала. Она раскраснелась, тяжело дышала. К концу поездки она просто лежала на полу, прижимая к животу обе руки. Когда машина всё-таки остановилась и двери открылись, Алиса попыталась вразумить пихитителей. Ей нужна медицинская помощь срочно. Она же умрёт здесь. Её, конечно же, не послушали. Сначала из фургона вышвырнули Алису, потом попытались вытащить Еву, но она, как и следовало ожидать, потеряла сознание почти мгновенно. Один из похитителей чертыхнулся, задрал ей свитер и осмотрел пропитанную кровью повязку. Про то, что рана на животе, Алиса им сказать не успела. Они и так знали. Получается, они действительно следили за Яном. и его новой подружкой, а они просто сделали пару фото, чтобы обмануть Алису. Но почему эта Ева не разоблачила их раньше? Она что, совсем сумасшедшая? «Ладно, это пока бесполезно», — заявил похититель, проверявший состояние Евы. «Её запрямь здесь. Лёг, ты присмотри за ней, а мы отведём на приятную беседу эту, более болтливую». Алиса сильно сомневалась, что в этой беседе будет что-то приятное для неё, но вырваться не пыталась. Одного такого мужчины хватило бы, чтобы удержать её, а двух и подавно. Нет, пока ей нужно было беречь силы. Фургон оказался припаркован в гараже, огромном, как авиационный ангар. Рядом с ним стояли похожие машины, а ещё почему-то белые мусоровозы, что было совсем уж странно. Алиса даже не представляла, что это за место. Её провели мимо мойки к лестнице, ведущей наверх, на этаж администрации. Во всем этом гараже, который обычно наверняка обслуживала толпа народа, было тихо и пусто. Ей не к кому было обратиться за помощью. Да и дальше не стало лучше. В тесном, захламленном кабинете, у которого дежурили еще три охранника, ее дожидались двое молодых мужчин. Одного из них она узнала. Да так легко, что даже не поверила сначала собственным глазам. Хотя, может, и не следовало так удивляться. О робе Демира она услышала когда-то не потому, что внезапно стала фанаткой русского рэпа, а потому, что он был причастен к убийству, которое перед своей смертью пытался расследовать Женя. Считалось, что причастен косвенно, что его подставили. Вот только его присутствие здесь намекало, что все на самом деле не так однозначно. Да и не выглядел он сейчас звездой экрана. Демира явился не в одном из своих привычных дорогущих спортивных костюмов, а в простых джинсах. и курткой поверх чёрной майки. Он нервничал, расхаживая по кабинету туда-сюда. Он выглядел так, будто несколько ночей не спал, мало ел, но много пил. Второй мужчина вёл себя спокойней. Он, молодой и незнакомый Алисе, сидел на письменном столе, закинув ногу за ногу. Это спокойствие и дорогой деловой костюм намекали, что он тут хозяин положения. Где вторая? Хмуро осведомился Демира. Я отрубилась в машине. Вы же сами сказали, что она давно уже подыхает. Привести её в себя нельзя? Вот так сразу, вряд ли. Может, вообще уже не очухается. Может, отлежится пару часиков и сама отнётся. Нужно вам хоть что-то доверить так, чтобы вы не налажали. Ну, гамонись, велел мужчина в деловом костюме. Она и правда несколько недель недолеченной ходит. Мы об этом знали. Ага, а знать нам надо не это. «А кто ей данные сливает?» «Разберемся. Все равно мы не смогли бы допрашивать их обеих. Сейчас поговорим с этой и займемся второй». Охрану отправили приводить в себя Еву. Алиса же осталась наедине с двумя мужчинами. Ее не связывали, просто посадили на стул. Но она боялась даже двинуться. «Все равно здесь некуда бежать. Дверь только одна. На пути к ней мель лишит теперь Демира». «По-моему, мы зря это затеяли». — причитал он. — Так резко, на своей территории. — Не на своей мы уже пытались. Ничего не вышло. Невозмутимо напомнил второй. А время истекло, когда они направились к Филиппу. — Да Филипп ничего не знает. Не стоит его недооценивать. — Значит, так. Мужчина, наконец, посмотрел на Алису. — Если хочешь вернуться к ребенку живой, начинай говорить. — А о чем? — прошептала Алиса. — Что тебе рассказал жильцов? Что было ему известно? Какие доказательства передала Ариана? Остались ли ещё копии фотографий? Всё. Ничего из этого Лиса не знала, хотя о чём-то догадывалась. Но доказывать им, что от неё не будет толку, она не спешила. Она не верила, что её собираются отпустить. Она ценна только пока от неё что-то ждут, а потом от неё избавятся. К этому всё идёт. Нужно было срочно что-то придумать. ложь, в которую поверят, которая выиграет Алисе хоть немного времени, но нужной версии никак не находилось. Страх отнимал силы, и её отвлекал грохот собственного сердца, казавшийся ей оглушительным. Она знала только одно: ей нужно вернуться к Соне. Неужели ради этого так сложно соврать? Ожидание затянулось, и оно определённо не понравилось её похитителем. Алиса думала, что Демиус сорвётся первым, Однако к ней бы дошел мужчина, оказавшийся абсолютно спокойным. Он и сейчас не срывался. Он просто ударил ее наотмашь по лицу с такой силой, что Алису откинуло на спинку стула и на пару секунд у нее помутнело в глазах. «Какой смысл ее колотить, Олег?» Сухо осведомился Демира. «Она сейчас вообще отрубится, и будет у нас два бесполезных тела». «Это правильная мотивация». «Фотографии у меня точно нет». признала Алиса. Женя ничего такого не показывал мне. Вот видишь, мотивация уже работает, усмехнулся Олег. Тогда что он сказал? Ты же определённо что-то знаешь. С тебя всё началось. Пожалели беременную дуру на свою голову. Я никому ничего не говорила. Э, вот нам придётся рассказать. Словно решив, что удары действительно помогают, он хлестнул её по лицу ещё раз. как-то не по-мужски даже. Так чаще одна женщина бьёт другую. Хотя если бы он ударил её кулаком, она бы действительно не выдержала. В Алисе так уже кружилась голова, шансов придумать достойную ложь оставалось всё меньше. Ты сейчас забрызгаешь тут всё её кровью. Снова встрял Демир. Ну вы хотя бы в ней с эту дуру отведём, если ты не намерен прекращать. Зачем вообще делать всё лично? Иначе уже нельзя. «Свидетели, доказательства, проклятие!» «Олег, мы никогда еще так не подставлялись!» «Так кто из нас до этого довел?» «В следующий раз думать будешь, кому прессовываешь!» «Идея с обезглавливанием была твоей!» «Но кто-то же должен был убрать за тобой!» «Это и так затянулось!» «Нужно хотя бы год закрыть без этого долга!» «Ты сейчас серьезно приплел к этому суеверие?» «Чем больше Алиса наблюдала за ними, тем больше убеждалась!» лучше переносит ситуация как раз Демира. Да, он метался, то и дело срывался на крик, но он всё равно здраво воспринимал реальность. А вот второй, Олег, в нём чувствовался какой-то надлом, и за его нынешним показным равнодушием мог последовать срыв, который погубит очень многих. В момент, когда Алиса казала, что спасения просто нет, дверь снова открылась, и в кабинет заглянул охранник. Маску он уже снял, Здесь не от кого было прятать свое лицо. Не от смертницы же. Поэтому Алиса без труда разглядела, что он взволнован и смущен. — Там это... вторая пропала. «Что — Что? — нахмурился Алик. — Куда пропала? — Как? — Она же была заперта. — Ну да, в машине ее заперли, Леху поставили охранять. Но сейчас идем за ней, чтобы сюда принести, а там машина открыта, Леха полупридушен валяется, а ее нет. Анна же не могла. Вы же сами сказали, что она умирает. Что вы нам сказали, то и мы вам. "За мной", скомандовал Олег, направляясь к двери. Алиса очень надеялась, что про неё просто забудут, оставив здесь. Да не сложилось. Демира подхватил её под локоть, вывел из кабинета и в коридоре передал охране. Они вернулись обратно в гараж к машине и убедились, что охранник не соврал. На полу лежал мужчина, которого пытались привести в себя его недавние спутники. На шее мужчины уже наливался цветом широкий кровоподтёк. Когда он наконец очнулся, ошалелый и всё ещё пытающийся отдышаться, Олег процадил сквозь сжатые зубы: "Ну и как умирающая девка это провернула?" Она не умирающая, прокрипела охранник, прижимая руку к горлу. Она змея вскрыла дверцу изнутри, кинулась на меня. Натурально змея Обвилась и держит, как её небей. Она не была слабой. Я даже, кажется, по ран ей попал. Не помогло. Ничего не помогло. Он не врал. На его байке действительно была кровь. Он успел ударить её. Она должна была потерять сознание от боли, даже если каким-то чудом пришла в себя. Алиса не представляла, как это возможно. Ева действительно всю дорогу выглядела как тяжело раненный человек. Ее спутнице и в голову не пришло, что она может притворяться. Да и на повязке была кровь. Хотя кровь ли это вообще? А если да, насколько глубока рана? Ведь тяжесть состояния определяется именно этим, а вовсе не порезанной кожей. Ева утверждала, что рана серьезная, и похитители почему-то верили в это. Но что, если она всех обманула? Олег не собирался разбираться в причинах. Ему важны были последствия. Он снова обратился к полузадушенному охраннику. "Грожую тебя было? Телефон?" Охранник неловко похлопал себя по карманам, а потом отвёл взгляд. "Всё забрала гадина." "Так, сворачиваем лавочку", объявил Демира. "Она уже наверняка позвонила в полицию, нужно срочно зачищать следы. Сколько у нас? Минут 15 от силы." "Мы успеем." "Мы с тобой успеем свалить прямо сейчас, а они пусть заканчивают остальное." Он не стал пояснять, что имеется в виду под остальными, а Лиса и так поняла. Демира уже не надеялся поймать Еву, она была свидетельницей, которая выдвинет обвинения, но лично его и Олега она не видела. Им нужно было только убрать Алису, и можно будет заявлять, что их не было в этом гараже, и всё случившиеся происки конкурентов, которые хотят подставить их, устроив кровавую расправу на принадлежащей им территории. А значит, ей нужно было бежать прямо сейчас, даже если это невозможно, потому что иной путь только один смерть. Тогда Соня никогда больше её не увидит. И Руслан, конечно, сумеет позаботиться о малышке, но он не должен, и вообще ничто не должно заканчиваться вот так. Она знала, что до ворот не доберётся, слишком далеко, слишком много на пути туда охраны. Однако, когда её вели обратно к фургону, она заметила распахнутые створки грузового люка, ведущего в подвал. Можно было бы предположить, что это техническое помещение, если бы оттуда не вырывались порывы зимнего ветра. Правда, ветер приносил ещё и запах какой-то гнили. На может, через эти двери выносят отходы, чтобы не отпугивать людей от главных ворот. Маршрут был сомнительный, Алиса признавала это, так ведь другого не осталось. Попытка у неё будет только одна. Нужно использовать её по полной, пока эти двое спорят, и на неё вообще никто не смотрит. Алиса сделала глубокий вдох, выдохнула и сорвалась с места. Как она и ожидала, мужчины, охранявшие её, такого не ожидали. Они замешкались, и это дало ей необходимую фору. Дальше они что-то кричали, но она уже не слушала. Ей было важно лишь то, что они не стали в неё стрелять. В фильмах на финальном этапе за отважным главным героем гонятся все кому не лень: и злодеи, и их охрана, но жизнь устроена по-другому. Алиса слышала, что кто-то бежит за ней, однако далеко не все. То ли один человек, то ли два. Зато в этот же момент взревело сразу несколько двигателей. Демира уезжал, и охранники последовали за ним. Никому не хотелось отвечать за то, что здесь произошло. Это было по-своему справедливо. Они ведь не знали, где Ева. Видела ли она их? Могла и записать видео на украденный смартфон. Так что задержание было не в их интересах. Им нужно было бежать, желательно из страны. Но Алису волновали не те, кто ушёл, а те, кто остался. Она надеялась, что за грузовым люком будет путь на свободу, а вместо этого попала в длинный тёмный коридор, достаточно большой, чтобы разместить в нём непонятные пластиковые бочки, оставив между ними широкий проход. На Лёсе не хотелось туда соваться. Она видела, что света там мало, что на стенах какие-то потёки, а на полу лужи, которые в этом полумраке смотрелись чёрными. Неясно, что это за бочки, но удушающая вонь, в которой смешались запахи сильной химии и гниения, намекали на это. Олеся как будто оказалась перед воротами в саму преисподню. Она не представляла, что это может быть, но добровольно не сунулась бы туда никогда. Однако желание выжить и вернуться к дочери оказалось сильнее, чем страх и брезгливость. Алиса даже не замедлилась, направляясь вперёд в тёмный коридор, хотя то, что лёг был открыт, непрозрачно намекало, именно сюда хотели в итоге притащить её и Еву. Но худшим в этом тонале было не то, что он оказался полон какой-то дряни, а то, что он не заканчивался. Освещение шло от неярких рыжих лампочек, Однако при славутова света в конце тонале попросту не было арисе казалось что она вот-вот упрётся в тупик или попадёт прямиком в ад что в свете обрушившегося на её жизнь кошмара стало бы не таким уж фантастическим финалом ей нужен был новый план а придумать ничего не получалось все мысли разлетелись кроме одной бившейся в сознании перепуганной птицей господи помоги и дело было не во внезапно проснувшейся религиозности А в том, что Алису не покидало ощущение, судьба позволила ей выжить в пылающем доме в насмешку, сперва-то пора платить по счетам. Никакие размышления здесь не помогут. Ей только и оставалось, что полагаться на высшую волю. Однако чудесного спасения не было. Она слышала приближающиеся шаги за спиной, она почти почувствовала близкое прикосновение, а потом тот, кто преследовал её, упал. поскользнулся на гнили, которая заливала пол. Алиса и сама едва избежала этого. Случившееся не было её победой, скорее паузой перед неизбежным. Алиса уже видела, что ворота, ведущие из тоннеля на другую сторону, закрыты, скорее всего, заперты. Сейчас её преследователь поднимется и она запретила себе представлять, что с ней случится. Алиса заставила себя обернуться, чтобы в последние моменты жизни сохранить хоть какую-то гордость. Но оказалось, что облачаться в саван Евы Покарана. Преследователь был всего один, хотя ещё в гараже и показалось, что за ней бегут минимум двое. Теперь рядом остался только Олег, да и он больше не тянул на угрозу. Он замер на полу среди грязи, на которой подскользнулся, и смотрел уже не на Алису, а куда-то в сторону. Ты понятно куда? На Еву. направлявшую на него украденный пистолет. Откуда-то издалека в тоннель ворвалось эхо сирен, и Алиса, наконец, позволила себе вздохнуть с облегчением. «Это еще не конец», — тихо и зло произнес Олег. Его взгляд казался совсем безумным. А может, ей померещилось из-за темноты? Ведь если бы он лишился рассудка, он бы попытался напасть на Еву, забрать пистолет. или меньшее безумие отступает перед большим. Ответ Алиса не знала, ей лишь хотелось, чтобы всё поскорей закончилось. А вот Ева никуда не спешила, да и умирающей она больше не выглядела. Она смотрела на Олега так же равнодушно, как и на мутную грязь вокруг него. Нет, не конец. Алиса, отойди к воротам, сказала Анна. К самым воротам вплотную. Там заперта, злорадно указала Олег. Если к выходу, то мимо меня. Я знаю, что там заперто, кивнула Ева. Рано или поздно ворота вскроют. Сейчас я хочу, чтобы её не задело. Чем не задело? растерялся Алиса. Он надеется спастись, даже при том, что его взяли с поличным. Будет палить всё на Демира. Попросит о помощи семью. Ему могут помочь просто потому, что он носит эту фамилию. Могут и отказать. Шансы 50 на 50. Меня это не устраивает. Рана на животе оставит пусть и небольшой, но шрам. За эту плату я считаю 50-процентную вероятность успеха неприемлемой. Что ты несёшь? нахмурился Олег. Я тебя не ранил. Да, надрез пришлось провести самой. Зачем? Чтобы в итоге оказаться здесь. пояснила Ева, и всё это время она говорила так, словно речь шла о самых банальных вещах. Того, что ты потеряешь свой бизнес для меня недостаточно. А чего же ты хочешь? Пристрелить меня прямо здесь? Извительно поинтересовался Олег. Кишка танка. Нет, не поэтому. Просто любой судмедэксперт установит, что стреляли в лежащего человека. Мне удастся сослаться только на то, что я тоже поскользнулось и выстрелило случайно. Но случайные ранения сложно изобразить, слишком много вопросов. "Первош выпендриваться. Ты ничего не можешь, кроме как сдать меня полиции". "Могу", возразила Ева. "Я могу не дать тебе выйти сухим из воды". Это про шо считать проявлением ситуационного юмора. Олегевна собирался спросить её о чём-то или снова выругаться, но не успел. Ни то, ни другое. Ева небрежным движением смахнула крышку с ближайшей бочки и толкнула, покрытый мутными разводами сосуд вперёд. Из бочки выплеснулась чёрная, маслянисто блестящая волна, накрывшая Олега с головой. Крик, вырвавшийся из его горла в тот миг даже не был похож на голос человека. Зато он стал лучшим маяком для спасателей, уже прибывших за Евой и Алисой.